Последовавший за Сокольниковым Серебряков разоблачил ряд руководителей железных дорог и сообщил, что организация железнодорожного транспорта до назначения Кагановича наркомом в 1935 году была равнозначно намеренному вредительству. В остальном он лишь добавил сведения еще о некоторых террористических группах, сведения, пополнившие без того уже большой запас. 25 и 26 января проходил допрос сибиряков. Их показания, с одной стороны, концентрировались на связях между ними и Пятаковым, то есть московским центром, а с другой стороны, на подробностях задуманных ими катастроф и взрывов. Дробнис начал показания с обычных примеров ошибочного планирования в промышленности. Одна из вредительских задач в плане, Это распыление средств по второстепенным мероприятиям. Второе. Это торможение строительства. В таком направлении, чтобы важные объекты не ввести в эксплуатацию в сроки, указанные правительством. Вышинский. Главным образом по предприятиям оборонного значения. Дробнис. Да. Далее частые перепроектировки. Задержка расчетов с проектирующими организациями, из-за чего проекты получались очень поздно, это само собой понятно задерживало темпы и ход строительства. В действующих предприятиях по коксохимическому заводу сознательно был допущен ряд недоделок, которые очень серьезно отражались на работе завода, понижали качество продукции, давали кокс очень высокой влажности и зольности. Кемеровская районная электростанция была приведена в такое состояние, что если было бы необходимо для вредительских целей, если бы последовал приказ, можно было бы затопить угольную шахту. К тому же поставлялся уголь, технически непригодный для электростанции, и это вело к взрывам. Все это делалось намеренно. Потом Дробниц перешел к случаю на шахте центральной. И после угроз и давления со стороны Вышинского, закончил признанием, что заговорщики надеялись погубить взрывами как можно больше человеческих жизней. Хотя во время катастрофы Дробнис уже находился в тюрьме, он принял на себя ответственность. Агент НКВД Шестов подтвердил показания Сокольникова и других вредителей. Он сделал многозначительное предупреждение всем инженерам в стране. «Хотя овсяников и не был членом нашей организации», Он представлял собой такого руководителя, который все передоверил инженерам, и ничего не делал сам, его легко было обратить в троцкизм. Если верить признаниям шестого, то установленная им система проходки в Прокопьевске имела результатом не менее 60 подземных пожаров к концу 1935 года. Шестов объявил, что невыносимая жизнь рабочих была следствием не правительственной, а троцкизской политики.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 Пустился в долгие разговоры, чтобы установить реальность одного ничтожного контакта, якобы имевшего место у Строилова в Берлине. Товарищ Вышинский просит суд приобщить к делу справку отеля «Совой» о том, что берг ГВ, германский подданный коммерсант, жил в отеле «Совой» с 1 по 15 декабря 1930 года.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 На странице 206 под номером 8563 значится имя Вюстра Армштрассе и адрес этого вюстра, который упоминается также в записной книжке Строилова. Суд удовлетворил и эту просьбу, и телефонно-адресная книга германского Рейха, издание 7 том второй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 и создали абсолютно невносимые условия труда. Муралов. Дробнис работал на химзаводе. Он находится под руководством одного треста, а шахтами руководит другой трест. Председательствующий. Я понимаю. Я говорю о Кемеровской шахте. Муралов. Я не знал, что они взяли курс на загазовку шахты центральные, и Дробнис мне этого не докладывал. Это случилось, когда я был уже в тюрьме. Председательствующий, в ваших показаниях содержится следующая фраза. На Кемеровской шахте троцкисты загазовали штреки и создали невыносимые условия для рабочих. Муралов, я узнал об этом, когда был в тюрьме, как о результате всей подрывной работы троцкистов. На Муралове лежала якобы ответственность за организацию покушений. В его показаниях обнаруживается одно из самых слабых мест всей легенды. Вышинский. А не говорилось ли, что террор вообще не дает результатов, когда убьют только одного, а остальные остаются, и поэтому надо действовать сразу? Муралов. И я, и Пятаков, мы чувствовали, что эсеровскими партизанскими методами действовать нельзя. Надо организовать так, чтобы сразу произвести панику. В том, что создастся паника и растерянность в партийных верхах, Мы видели один из способов прийти к власти. Но, признаваясь в подготовке к покушению на Эйхи и Молотова, Муралов горячо отвергал обвинение в том, что следующей жертвой был намечен Арджоникидзе. Муралов. Относительно 1932 года и указаний шестого о покушении на Арджоникидзе, категорически заявляю, что это относится к области фантастики шестого. Таких указаний я никогда не давал. Вышинский. Он путает? Муралов, я не знаю, путает он или просто дает волю своей фантазии. Вышинский был так раздражен этими словами, что вернулся к ним в своей заключительной речи, указав на очевидную странность, почему Муралов ни под каким видом не признает приписываемой ему попытки убить Арджоникидзе, сознаваясь в то же время в том, что организовал террористический акт против Молотова. Это действительно странно. Трудно рассматривать это иначе как демонстрацию лояльности Коржаникидзе и надежду на его помощь. Что касается покушения на Молотова, то оно интересно как единственное, казалось бы, реальное действие террористов, не считая убийства Кирова. Правда, об этом событии была изложена в 1961 году в выступлении Шверника на 22 съезде КПСС. Вот еще один пример крайнего цинизма. Молотова. При поездке его в город Прокопьевск в 1934 году машина, в которой он находился, съехала правыми колесами в придорожный кювет. Никто из пассажиров не получил никаких повреждений. Этот эпизод впоследствии послужил основанием версии о покушении на жизнь Молотова, и группа ни в чем не повинных людей была за это осуждена. Кому, как ни Молотову, было известно, что на самом деле никакого покушения не было — Но он не сказал ни слова в защиту невинных людей. Таково лицо Молотова. На суде Муралов показал, что по плану шофер должен был пожертвовать собой для уничтожения Молотова. В катастрофе. Муралов. Автомобиль должен был свернуть в канаву на полном ходу. При таком условии автомобиль переворачивается по инерции вверх ногами, машина ломается, люди... Вышинский, позвольте спросить шестого. «Подсудимый Шестов, вы подтверждаете в этой части показания Муралова?» «Шестов, да». «Вышинский, получив прямое поручение от Муралова о подготовке террористических актов, что вы сделали практически?» «Шестов, в подготовительном плане предусматривало совершение террористического акта путем автомобильной катастрофы, и было выбрано два удобных места». «Это, кто знает, про Прокопьевск возле шахта номер пять?» по направлению к рудоуправлению, и второе место между рабочим городком и шахтой номер три. Там не канавка, как говорил Муралов, а враг метров пятнадцать. Вышинский Канавка в пятнадцать метров. Кто выбирал это место? Шестов. На самом деле он, шофер, хотя и повернул руль во враг, но повернул недостаточно решительно и, ехавшая сзади охрана, сумела буквально на руках подхватить эту машину. Председательствующий, возвращаемся к допросу обвиняемого Муралова. Муралов, разрешите по поводу объяснения шестого. Я не буду вступать в дискуссию с шестовым, канавка или овраг. Вышинский, вы лично были на месте, где находится канавка? Муралов, нет, не был. Вышинский, если вы не видели места, не можете оспаривать. Муралов, в дискуссию я не буду вступать. Неприятные для обвинения показания Муралова относительно Канавы, а не оврага, основывалось, очевидно, на знании обстоятельств дела. В обвинительной речи Вышинский сказал об этом следующее. Но факт остается фактом. Покушение на товарища Молотова произошло. Это авария на гребешке 15-метровой Канавки, как здесь Муралов скромненько говорил, факт. Любопытно еще, что единственный террористический заговор, помимо убийства Кирова, который достиг стадии хоть каких-то действий, был проведен не специально обученным верным троцкистом, а завербованным на месте мелким мошенником по имени Арнольд, он же Иванов, он же Васильев, он же Раск, он же Кульпинен, как представил его Вышинский. Хотя Троцкий якобы чрезвычайно настаивал на выполнении нескольких террористических актов более или менее одновременно, только один из них, против Молотова, был доведен хоть до каких-то действий. Правда, Молотов даже согласно официальной версии был лишь слегка испуган, но никто из остальных будто бы намеченных жертв Пригожина или Голубенко или других профессиональных убийц не испытал даже этого легкого страха дополнить ничтожный факт крупной дозой фантазии оказалось для суда нелегким делом поскольку была взята действительная авария которую приказали раздуть до покушения на убийство то убийцей выступал не заранее выбранный агент нквд а действительный водитель машины и это обернулось ошибкой суд столкнулся не с ольбергом или берманом юриным как на прошлом процессе отобранными и специально подготовленными провокаторами а с человеком Абсолютно неподходящим для той роли, которую ему и выпало играть. Допрос Арнольда, водителя машины, который якобы приказу сибирских заговорщиков совершил покушение, Вышинский начал на вечернем заседании 26 января. Весь диалог между ними выглядел нелепым фарсом. На этот раз казалось, что Вышинский запутался сам. Арнольд заявил, что его остановила трусость, и вместо катастрофы он сделал лишь легкую аварию. Но было абсолютно ясно, что ни один заговорщик не мог ожидать самопожертвования от такого человека, как Арнольд. Между тем, по показаниям других обвиняемых, план был именно таков. В конце своих показаний Арнольд заявил, что его убедили, что троцкистская организация сильна, что она будет у власти, и что он в таком случае в последних рядах не останется. Но это прямо противоречило главной идее якобы планировавшегося покушения, идее самопожертвования шофера. В ходе допроса, занимающего в стенографическом отчете около 30 страниц, Вышинский столкнулся не с обвиняемым сотрудником, как обычно, не с более или менее интеллигентным человеком, а с Люмпин-пролетарием, мелким мошенником и авантюристом. Понадобилось 5 или 10 минут только для того, чтобы добраться до настоящего имени Арнольда, среди его всевозможных псевдонимов и кличек, но даже после этого с именами продолжалась спутанница В ходе допроса выяснилось, что обвиняемый уже с детства носил фамилию Крестного, а не отца и не матери. Еще мальчишкой Арнольд перебрался в Финляндию, потом в Германию и Голландию под очередным псевдонимом, а потом, во время Первой мировой войны, в Норвегию и Англию. По возвращении в Россию он был призван в армию, но дезертировал и получил по суду 6 месяцев дисциплинарного взыскания. Вопросами и ответами на такие темы заполнены целые страницы стенографического отчета. Опять Вышинский путается в именах, в сложной номеров и названий воинских частей, в которые Арнольд входил во время Первой мировой войны, из которых дезертировал, по поводу воинских званий, которые были ему действительно присвоены, или которые он присваивал себе сам, попросту добавляя нашивки на погоны. Ответы Арнольда противоречили жизнеописанию, данному им самим на предварительном следствии. Председатель суда должен был призвать его к порядку, но и это не очень помогло. Мы узнаем, что Арнольд украл несколько железнодорожных литеров, добрался до Владивостока, а потом уже опять под другим именем очутился в Нью-Йорке, где вступил в американскую армию, хотя и не говорил по-английски. В Америке он сидел в тюрьме 5 или 6 месяцев, в этом месте Вышинский опять увяз в противоречиях относительно того, сколько раз вообще Арнольд сидел, выходило, что всего дважды. Создала спутаницы и насчет того, сколько раз он зачислялся в американскую армию, то ли дважды, то ли вообще никогда. Арнольд заявил, что был во Франции с американской армией, а потом выплыл на свет его визит в Южную Америку. Он будто бы был масоном в Соединенных Штатах и в то же самое время членом Коммунистической партии США. Такая мешанина идет на 23 страницах стенограммы, и на протяжении всего этого выплывает единственное возможное обвинение против Арнольда, что он скрыл от партии свое членство в масонской ложе. По-видимому, в СССР Арнольд попал с группой американских специалистов, которых пригласили в Кемерово, а уж там вступил в ВКПБ. В Западной Сибири он работал начальником канцелярии, потом возглавлял водный транспорт, работал в отделе снабжения избыта, а затем отвечал за телефонную систему на больших предприятиях Кемерово и Кузнецка. В 1932 году он, в конце концов, вступил в контакт с троцкистами и сошелся с со «Шестовым». К тому времени Арнольда уже уволили с работы за антисоветские высказывания, а кроме того «Шестов» докопался до двух прежних имен Арнольда, хотя, чтобы это установить, Вышинский опять запутался в долгих спорах насчет того, сколько было имен вообще. Единственное реальное свидетельство против Арнольда изложено приблизительно на полутора страницах. Оно заключается в том, что, по словам самого Арнольда, мне конкретно Черепухин сообщил, что завтра приезжает Орджоникидзе. «Смотри, ты должен будешь выполнить террористический акт, не считаясь ни с чем, но он не смог этого сделать, не выдержали нервы». Когда приехал Молотов, план был точно таким же. Но канава превратилась теперь уже не во враг, а в откос. Арнольд, на этом закруглении имеется не ров, как назвал Шестов, а то, что мы называем откосом, край дороги, который имеет 8-10 метров глубины, падение примерно до 90 градусов. Когда я подал машину к поезду, в машину сели Молотов, секретарь райкома партии Курганов и председатель краевого исполнительного комитета Грядинский. Однако Арнольда будто бы опять остановила трусость, и он только слегка свернул с дороги, когда его прижал грузовик, тоже, по-видимому, нанятый заговорщиками. Никто не пострадал. Арнольд получил выговор за небрежное вождение, а потом устроился на работу в Ташкенте, позже вернулся в Новосибирск стал заместителем начальника отдела снабжения и, наконец, зав. гаражом. И это было все. После Арнольда допрашивались заместитель наркома путей сообщения Лившиц и другие железнодорожные заговорщики. Эта часть процесса была, очевидно, личным заповедником Кагановича. И Лившиц, и Князев в заключительном слове упомянули, что обманывали доверие Кагановича. И это было, по их словам, особенно отвратительным преступлением. Лившиц говорил так. «Граждане судьи, обвинение, предъявленное мне государственным обвинителем, усугубляется еще тем, что я из рабочих низов был поднят партией на высоту государственного управления до заместителя народного комиссара путей сообщения. Я был окружен доверием соратника Сталина Кагановича». А Князев сокрушенно восклицал, и всегда в этих разговорах я переживал чудовищную боль, когда Лазарь Моисеевич всегда мне говорил, я тебя знаю как работника железнодорожника, знающего транспорт и с теоретической, и с практической стороны. Но почему я не чувствую у тебя того размаха, который я вправе от тебя требовать? Лившиц, как наиболее заметная фигура, обвинялся, помимо прочего, в организации различных покушений. Но в основном показания обвиняемых железнодорожников сводились к признаниям в организации крушений поездов и в шпионаже в пользу Японии. Масштаб вражеского заговора на железных дорогах несет явные следы, так сказать, стиля Кагановича — обвинять повально, вырывать с корнем. Все обвиняемые называли целые списки вредителей, окопавшихся во всех звеньях железнодорожной сети, Вышинский особенно старался выявить вредительские убийства невинных граждан. Вышинский. Вы не помните, эти двадцать девять красноармейцев были крепко искалечены? Князев. Человек пятнадцать был сильно искалечено. Вышинский. В чем же выражалась тяжесть странений? Князев. Были у них сломаны руки, головы пробиты. Вышинский. Это по милости ваши и ваших участников? Князев, да. Вредительская сеть на железных дорогах была якобы всеохватывающей, что видно, например, из списка участников единичного вредительского акта. Вышинский. Но почему же возможно было такое нарушение правил железнодорожной службы? Не потому ли, что начальство станции было связано с троцкистами? Князев, совершенно правильно. Вышинский, назовите эти имена. Князев. Начальник станции Маркевич. Исполняющий обязанности начальника станции Рычков. Помощник начальника станции Баганов, Помощник начальника станции Родионов. Главный стрелочник Колесников. Вышинский. 5. Князев. Стрелочник Безгин. Вышинский. 6. Князев. Там постоянно находился также начальник службы пути на участке Бродовиков. Вышинский. Да а также сам начальник дороги. Только на своей одной южно-уральской железной дороге Князев назвал длинный список соучастников, что в какой-то степени отражает исключительный размах террора среди железнодорожников всей страны. В дополнение к руководителям дороги были названы начальники службы пути на нескольких участках, начальники службы движения, инспекторы-движенцы, Руководители службы тяги, мастера и инженеры провозных депо. А также начальники станций, помощники начальников, машинисты, стрелочники. Всего Князев назвал 33 человека и всех их представил как кадры своей троцкистской организации на Южно-Уральской дороге. Князев продолжал показания. «Мы непосредственно организовали от 13 до 15 крушений поездов». Я помню, что в 1934 году всего произошло около 1500 крушений поездов и аварий. В депо Кургана были введены мощные паровозы ФД. Пользуясь тем, что их слабо знали в депо, администрация сознательно ухудшала качество надзора в текущем ремонте, вынуждала машинистов часто выезжать с неполным ремонтом. Были доведены до разрушения почти все водопробные приборы. В итоге этой запущенности в январе 1936 года на перегоне Роза-Варгаши произошел взрыв топки. Вышинский. Крушение 7 февраля 1936 года на перегоне единовер Бердя уж совершено по вашему заданию? Князев. Да. Железнодорожники считают, что если лопнул рельс, то винить некого. Вышинский. Иными словами, это считается объективными причинами. Язиф, виноватых не нашли. После железнодорожников наступила очередь химиков. Уже знакомые обвинения повторялись теперь в несколько ином контексте. Ротачак сделал слабую попытку самозащиты. Ротачак. Нет, но я должен был это сделать, гражданин, государственный обвинитель. Потому что если бы мы не приняли мер предосторожности, — Да была бы опасность, что погибнут сотни рабочих, поэтому я с самого начала руководил всеми работами на месте. Вышинский. — Вы руководили так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено. Правильно? Роточак молчит. Вышинский. — Вы руководили всеми работами так, что 17 рабочих было убито и 15 ранено. Роточак. — Верно. Это была единственная возможность.